Глава тридцать четвертая. Ярослава. Вика не выходит из комнаты, Давид не пускает меня к Марату. Эти несколько дней ничего хорошего не принесли. Сестренка, открой, прошу, стоя под дверью, но каждый раз в ответ получаю одно и то же. Уйди. Короткое, емкое слово. Первое время я именно так и делала, уходила. Потому что спорить с Викой и пытаться ей что-либо доказать бесполезно. Пока она в своей голове не разберется, то так и будет страдать. Но оставлять сестру в подобном состоянии далеко не лучшая идея. Она еще слишком подвержена эмоциям. Юношеский максимализм зашкаливает. Порой разглядеть правду слишком тяжело. Сегодня решила, что не отступлю до тех пор, пока мы не поговорим. Хватит уже бегать. Открывай, произношу настойчиво. Я не уйду, буду под дверью сидеть. Ну и сиди. Звучит в ответ. Да, отличное начало разговора. Залезаю на подоконник, прислоняюсь спиной к окосу, т обхватываю колени. За окном накрапывает мелкий противный дождь. Он как никогда хорошо отражает мое настроение. Вик, я очень устала, признаюсь. Открой дверь, перестань прятаться от меня, я не кусаюсь. В ответ тишина. Качаю головой, печально поджимаю губы. Вот же упертая. Продолжаю сидеть. Мамочка, мы кушать хотим. Детвора подходит спустя час моих сидений на подоконнике. А еще нам скучно, признается Вадим. Поиграй с нами, просит Лёшка. Слезаю с подоконника, обнимаю своих мальчиков, бросаю опечаленный взгляд на дверь. Сестра так и не соизволила выйти. Пойдемте, обращаюсь к своим малышам, которые уже и не малыши вовсе. Приходим на кухню, открываю холодильник, осматриваю содержимое и вздыхаю. Не разгуляться. А если учесть, что детям требуется правильное питание, то и вовсе печаль. Достаю пять яиц и молоко, знаю, что под раковиной должна была остаться картошка. Лезу туда, достаю три последних клубня, обреченно вздыхаю и принимаюсь их чистить. А что ты будешь готовить? Рядом со мной появляется любопытная моська, справа появляется еще одна. Омлет с жареной картошкой. Отвечаю на Лёшкин вопрос. Ура, омлет с картошкой! Счастливо начинает голосить он. Водюшка куксится. Ты не хочешь омлет или картошку? Спрашиваю у сына. Я хочу подушечки с молоком. Томно вздыхает. п р и о б н и м а я его. Подушечки будут в следующий раз. Произношу спокойным нежным голосом. Сейчас будет омлет. Эх, печалится Вадюша. Лёшка подходит к брату, обнимает его, поддерживает. Купим тебе твои подушечки. Бодрым голосом заверяет Вика, заходя на кухню. Я поднимаю глаза, удивленно смотрю на сестру. Ведет себя как ни в чем не бывало. Словно это не она просидела несколько дней в заперти, совершенно не желая ни с кем общаться из внешнего мира. Потом, отмахивается от моего пристального взгляда, сестер, лучше дай поесть. Открывает холодильник, в поисках съестного чуть ли не залезает в него целиком. Пусто там, остужаю пыл Вики. Можешь даже не пытаться что то нормальное найти. О. Морковка по-корейски. Она с триумфом достает пластиковый контейнер с закуской. Угу. Скептично киваю. Срок годности посмотри. Показываю на этикетку. Вика принимается изучать надписи и цифры на контейнере, сводит вместе брови, кусает губы, глаза только и успевают бегать туда-сюда. Гадство! Подытоживает сестра, бросая испортившуюся еду в мусорное ведро. Еще какое. Подтверждаю. Поднимаюсь на ноги, принимаюсь намывать картошку. Хоть клубней всего три, но если грамотно порезать, всем нам может хватить. Давай я омлет сделаю. Вика берет яйца и венчик. Ты не против? Уточняет у меня перед тем, как вмешиваться. Делай, позволяю ей. Викуся хорошая девушка, добрая. Я чувствую, что между ней и Давидом что-то нехорошее приключилось, поэтому понимаю ее поведение. з л а н а сестру не держу. Тонкими полукольцами нарезаю картофель, вываливаю его на сковороду, жарю. Сестра уже держит на готове яично-молочную взбитую массу. Мальчики не сводят с нас глаз. Лёшка и Вадим следят за каждым движением. Им безумно интересен процесс приготовления. Картошка доходит до нужной степени приготовления. Вливаем взбитую массу, убавляем огонь и закрываем крышкой. Осталось немного. Можно уже время до еды засекать. Ребятня, поиграйте пять минут у себя. Вика обращается к мальчишкам. Справитесь, мелкие. с вызовом смотрит на них. Пф! Многозначительно фыркает Лёшка. Не маленькие уже. Справимся. Сама ты мелкая. Еле слышно произносит Вадюша. Делаю вид, что не слышала. Я не хочу заострять внимание мальчиков на плохих словах и некоторых нехороших поступках, тех, которые они совершают неосознанно, потому что если сейчас никто из ребят не понимает того, что делает. то потом они все равно будут это все делать, но только еще в голове держать, что так нельзя. Лучше медленно корректировать поведение. Сложно, не спорю, но гораздо действеннее. Вадик, ты же у меня уже большой и смелый защитник. Обращаюсь к сыну. Ага. Кивает с важным видом. Отлично. Лучезарно улыбаюсь. А ты сможешь залезть на чердак и поискать там какую-нибудь интересную книгу? Мы бы после ужина с удовольствием ее почитали. Только там темно и страшно, подмигивает Вика. Бу! делает выпад вперед. Мальчишки испуганно визжат, потом восторженно начинают смеяться. Страх отступает. Как у вас здесь весело? На кухню заходит Давид. С его появлением обстановка вокруг тут же меняется, из расслабленной становится тяжелой и вязкой. Я буквально могу пощупать исходящую от мужчины энергетику. Вика бросает на него б е г л ы й испуганный взгляд. Тут же подходит к рабочему столу, начинает изображать бурную деятельность. Давид опускается на диван, не сводит с сестры внимательного, пожирающего каждый сантиметр тела взгляда. Вижу, как в и к у с е не комфортно. Она сжалась в комок, выпустила иголки, самый натуральный ёж. Как Марат. Переключаю внимание мужчины на себя, ловлю от Вики спасибо, п р о и з н е с е н н о е одними губами. Идёт на поправку, произносит Давид уклончиво. Напрягаюсь, тревога бушует в груди. А если подробнее? Мягко настаиваю. Подробнее тебе лучше не знать. Отвечает, не моргнув глазом, а то мне придется тебя убрать. При его словах по позвоночнику проплывает ледяной холод. Ничего не говорю и з последних сил заставляю себя оставаться невозмутимо расслабленной. А я думала, ты скажешь, что скоро состаришься. Парирую в ответ. Яся, я пойду помогу мальчишкам. Едва держась на ногах от волнения и страха, Вика обращается ко мне. Конечно, иди, говорю с милой улыбкой. Сама от безысходности готова хоть на стену лезть. Вика разворачивается, подходит к межкомнатной двери, берется за ручку. Куда? За нашими спинами в тот же миг раздаётся свирепый р ы к Давида. Я буквально подпрыгиваю на месте от испуга. Никуда. Пищу. Мне так и хочется убраться отовсюду как можно скорее. Ярослава зовет меня. Откликаюсь. Иди погуляй. Показывает на выход из кухни. Ловлю на себе умоляющий взгляд. Тут же принимаю решение. Благодарю, но я вполне могу остаться и здесь. Говорю самым безобидным голосом, на который только способна. Иди погуляй. настаивает за с ы н о в ь я м и посмотри стреляет в сторону убегающих мальчиков взглядом здесь мы справимся без тебя от тяжелого темного взгляда с т а н о в и т с я не по себе давить каждое слово произносит с нажимом иди Ясь мягко добавляет Вика все будет хорошо уверена обращаюсь к сестре совершенно